что русский Каганат этого периода являлся сильной державой того же типа, что и государства Хазар и Волжских Булгар, то есть имевший главной целью контроль над важными путями международной торговли. Из Азовского региона, как своего опорного пункта, купцы-русы путешествовали в IX веке вплоть до Багдада, Сведения об их путях можно обнаружить в книге Ибн Хурдадби, главного почмейстера халифата. Танаис, славянская река, Дон, был первым участком их пути, согласно Ибн Хурдадби. Следующим участком была Нижняя Волга, а третьим — Каспийское море. Ибн Хурдадби писал около 847 года но его сведения в данном случае могут относиться к более ранней дате. Характерно, что он не упоминает хазарской крепости Саркел на Дону, которая была построена в 833 году. Смотрите раздел 10 ниже. И где путешествующие по Донскому речному пути платили таможенные пошлины? Согласно Ибн Хурдадби, Местом, где купцы-русы платили таможенные пошлины, был халмий на Волге. И это является знаком того, что источник, которым он пользовался, говорит о ситуации, предшествовавшей строительству Саркелла. Ясно, что купцы-русы использовали Волок между Доном и Волгой в том месте, где реки протекают близко друг от друга на параллели Сталинграда-Царицына, ныне Волгоград. Вопрос о том, спускались ли они по Дону до его излучины в направлении Волги или поднимались вверх по течению от устья Дона. Французский переводчик труда Ибн Хурдадби говорит, что русские купцы спускались по Дону, Такой перевод, скорее всего, основан на предвзятой идее, что они должны были приходить непосредственно с севера, из Новгорода. А вот в арабском оригинале просто говорится, что русские купцы идут донским путем, и представляется вполне определенным, что они шли от Азовского моря вверх по течению, а не вниз с севера. Ибн Аль-Факи, переработавший труд Ибн Хурдадби, 1903 год упоминает город Самакарс, как один из перевалочных пунктов, использовавшихся русскими купцами. Название может иметь отношение к Керчи, Самкрч или к какому-то другому городу на Таманском полуострове. А нельзя ли рассматривать Самаркас, как искаженная Таматорча, Тьмуторакань? Это указывает на дельту Кубани как отправной пункт странствий и таким образом дает нам еще одно свидетельство в пользу определения местоположения штаб-квартиры русского каганата где-то поблизости от Малоросы или тму -таракани. Именно в дельте Кубани, болоту русов, следует отнести сведения из арабских и персидских источников, касающихся острова Русов. У Ибна Русты сказано, «Страна Русов является островом на озере, сравните Гордизи, на море, до острова три дня пути через леса и болота, и там такая влажная трясина, что когда человек наступает на почву, она вся колышется от сырости». Согласно Мир хванду некоторые острова были подарены русам Хазарским Каганом. По-видимому, это тот самый русский остров, который описан Ибн Рустой и Гордизи. Гордизи определял количество русов в сто тысяч человек. Согласно как Ибн Русте, так и Гордизи, русы совершали набеги на славян, на кораблях, и они брали славянских пленников и продавали их хазарам и булгарам. У них не было обработанных земель, и они получали пшеницу от славян. Славяне, о которых идет речь, вероятно, асу славяне Донского и Азовского регионов.